Глава 23 Мужик с поля, представившийся Роймом, приехал спустя час, когда мы уже немного отдохнули и выставили охрану как внутри комнаты с драконьим яйцом, так и снаружи. Сандр, конечно, возмущался таким положением дел, но все же встал у двери и не трогался с места, ответственно выполняя порученную работу. А вот Нейтин молчал и в обсуждении дальнейших планов не участвовал. Но и уходить из-за стола никуда не спешил, просто слушая нас и иногда с тоской поглядывая в окно. То ли убивал время, то ли делал вид, что давно уже с нами. Я косилась на него, но никак это не комментировала. Было бы проще, если бы он сам ушел, но не похоже, что наемник собирался упрощать нам жизнь. Взять его с собой на фигляра, что ли? Оставлять его в помощь Сандру мне совершенно не хотелось, все же чужой человек, только узнавший, что драконье яйцо бесценно. Иди, не смотри на меня так!» Вдруг повернулся ко мне Нейтин. «Куда?» – опешила я. «Отлить. Ты смотришь точно так же, как на том постоялом дворе», – пояснил наемник. «Не надо меня предупреждать, просто иди». Я фыркнула и вернулась к нашему просителю. Мужик комкал шляпу и морщился. Разговор о Фигляре явно был ему неприятен, но все же он обстоятельно перечислил все места, где видели этого Галазада. Иногда Ройм путался, повторялся, и выходило, что фигляра видели одновременно в двух местах. «Может, их двое?» – закономерно предположил Рут. «Они одиночки, очень ревностно защищают свою территорию от сородичей», – покачала я головой, с трудом припоминая все, что знала о нежити такого характера. «Ну, значится, перепутал», – развел руками мужик. «Всяко бывает, он уже у всех в печенках сидит, тут и трех сразу увидеть не мудрено, когда так плеш проест». Дайте нам одну из своих баб, что в поле работают, потребовал Мар. Мужик побледнел и сотворил обережный знак рукой. Вы в жертву принести хотите, Али для собственных нужд? Для общественных, уточнил орк. Я спрошу, может, какая и захочет, для общественных сразу замялся он. Может, хоть двух, одна устанет быстро, вас же много. «Нам она для приманки нужна», — пояснила я, так как Мардавил давил улыбку и не собирался уточнять этот момент. «А, ну так не пойдет ни одна!» — тут же отмахнулся мужик. «То есть под толпу кланников пошла бы, а голый зад в кустах увидеть не пойдет», — возмутилась я. Роем уверенно закивал. «Платье тогда принеси», — буркнула я, смирившись, что мне не понять бабскую логику. «Кого переоденем?» — усмехнулся Рут, сначала глянув на меня с надеждой, но быстро отбросив такую возможность и переведя взгляд на занервничавшего наемника. Солнце припекало в спину. На тонкую струйку пота вдоль хребта слетались оводы, как на водопой, а отмахиваться от них граблями было совершенно неудобно. Так что приходилось стоически напоминать себе, что я воин и вполне могу потерпеть. Отбив очередного овода черенком граблей прямо на лету, да еще и не прекращая работать, я тяжело вздохнула и выпрямилась. Утерев пот солба я обвела придирчивым взглядом кусты у кромки леса, плавно переходящие в быльник, а там и в луг. «Ну и где же ты запропастился?» Я поправила платок, повязанный вокруг головы и скрывавший воинские косички, и снова принялась грясти сухую траву на близком к лесу пяточке. Утешало лишь то, что Нейтину было куда хуже. Он греб рядом со мной с таким сосредоточенным видом, будто искал среди сухой травы смысл жизни. Сарафан на нем немного болтался в области груди, невольно притягивая взгляд к недостающим элементам. Но напихать чего-нибудь в влив наемник категорически отказался. Зато неожиданно длинные волосы мужчины, до этого скрытые под широкополой шляпой, мы быстро определили в толстую косу, не пряча ее под платок, в отличие от меня. В итоге из нас двоих на скидку издали получились довольно сносные селянки, если особо не присматриваться. Наконец кусты робко шелохнулись. Я стала грести усерднее. Ветви медленно раздвинулись и будто ждали, пока мы обратим на них внимание. Пришлось прекратить изображать трудолюбивую работницу и стать прямо, чтобы фигляр не сомневался, что я смотрю на него. «Кто там?» – на всякий случай позвала я. Из зарослей показался зад, да еще и стал залихватски вилять, будто оглядывался. Я оперлась на черенок граблей и искренне сожалела, что у меня нет лука с собой, только кинжал под платьем да нож на бедре. Зад вилял, легкий ветерок сносил сухие травинки с верхушки небольшого стажка, что мы с нам успели собрать, в лесу куковала кукушка. «Да где вас черти носят?» – не выдержала я, надеясь, если не привлечь этим внимание сидевших в засаде воинов то хочешь угануть фигляра, чтобы он попал в селок». Розовые полушария исчезли в густой зелени и очень быстро затопали прочь от места встречи с непугливой бабой. А за ними еще кто-то, топоча намного громче. И еще один. Поэтому вышедший из-за телеги на обочине рут меня немного удивил. «Я думала, ты там», — я кивнула на кусты. «Спасибо, что ты такого высокого мнения обо мне», — фыркнул орк ты зеленый, тебя бы я точно узнала. Как можно серьезнее, ответила я, задирая подол сарафана до подмышек, чтобы дойти до телеги. Степняк с тоской посмотрел на мои кожаные, несмотря на жару, штаны и затянутые выше колена сапоги, явившиеся из-под юбки. Вдруг поймал меня и дернул подол вниз. «Иди так, это же не сложно». «Много ты знаешь о женских юбках», усмехнулась я. «На драконовом дне в столице ты ходила в платье с такой легкостью, будто всю жизнь провела при дворе», — напомнил он. «А вот и нет, мне было очень сложно». Я снова потянула юбку вверх. Вель! он хлопнул меня по филею. «Имей совесть, нам ловить этого фигляра нужно, а ты меня соблазняешь». Я прыснула от смеха. и «Если тебя такое соблазнить способно, Нейтин вон тоже платье снимает, не смотри на всякий случай. Кстати, а кто за фигляром побежал?» «Мар?» «И все? А Васий где?» Я оглянула на уже стоявшего возле телеги Нейтена, бросившего платье в солому и вешавшего ножны на пояс. Из той рощицы караулил, если вдруг фигляр выскочит и подстрелить получится. Рут махнул рукой на пяток берез сразу через дорогу, и оттуда тут же высунулась белобрысая голова. «Я слышала троих. Кто был третьим?» Орк замер всего на мгновение после чего резко рванул на мне платье, отбросил оставшиеся от него тряпки и бегом понесся в лес. Я скорее выхватила лук из телеги и побежала за ним, перепрыгивая маленькие копны травы. Было слышно, что за нами бегут еще двое, так что я не оборачивалась, чтобы проверить. Лес оказался довольно утоптанным, проходимым, но небезопасным в плане того, что местные явно использовали его как отхожее место, когда работали в поле так что бежать приходилось исключительно по протоптанной дорожке между деревьев, ибо чревато. Рута я нагнала абсолютно внезапно, просто врезавшись ему в спину на очередном вираже и схватившись за ремни наплечников, чтобы не отлететь обратно. Что там? Я скорее выглянула из-под его руки. Перед нами на тропинке на корточках сидел Мар, опираясь на топор и что-то задумчиво рассматривая на земле. Следы. Он немного посторонился, открывая нам обзор. Земля мягкая, здесь сыро, подтоплено. В грязи четко вырисовывалась босая человеческая пятка без малого локоть в длину и толстое оленье копыта рядом. Либо у него ноги разные, либо их двое, почесал затылок Мар. Я одного видел, вернее, только его мелькавший впереди зад белым пятном скакал. Может, его просто кто-то из местных тоже выслеживал, предположила я. «Жаль, что никто из них в силки не попался». «Ничего, теперь по следам найдем», — отмахнулся Рут. Мар медленно пошел вперед, выискивая следы под ногами. За ним Рут. Я оглянулась и дождалась, когда станет видно Васия и Нейтина, и только тогда пошла следом, окончательно растянув наш маленький отряд в цепь. «Грабли бросила без присмотра», — вдруг вспомнила я, прихлопнув очередного комара. «И что, муж дома люлей отсыплет за потерю?» усмехнулся Васей за спиной. Я стянула с головы платок, обернулась и хлестнула рожком товарища точно по чуть заостренному уху. «Да, а еще староста постыдит прилюдно. Как домой вернуться, да еще без платья? Прям не знаю». «Так честно и покайся, что платье на тебе орк и разорвал, а граблями ты как раз в него и кинула, убегая», – рассмеялся Васей. Я представила себе такую картину с настоящей селянкой и прыснула. Вот бы грабли еще пролетели мимо орка и вонзились равнёхонько фигляра, торчащего из кустов. Куда именно они могли вонзиться, я не додумала. Зря граблями в него не кинула, запоздала расстроилась я. В меня оглянулся Рут, до этого молча с улыбкой слушавший нашу небылицу. В него я кивнула навелявшую из дальних кустов пятую точку. Ах, ты ж паразит! Спохватившись, я скорее пустила стрелу в нежить, но зад скрылся так же внезапно, как и появился. Стрела с костяным наконечником скрылась в зелени одновременно с моей, а Васей сплюнул под ноги от досады. Как самые легконогие, мы сорвались на бег тоже одновременно, быстро оторвавшись от остальных в азарте погони, и практически сразу за кустами поравнялись с бегущим человеком. На его голову и ноги я глянула в первую очередь, убеждаясь, что это не фигляр, а лишь после этого обратила внимание на остальное. Голый мужик, с развивающейся на бегу окладистой бородой, зато совершенно лысый на голову, смотрел на нас со священным ужасом, но скорости не сбавлял и направление движения не менял. Я с невольным уважением отметила, что бежит он едва ли не быстрее нас. Но на этом все мое уважение закончилось, как только до меня дошло, чей зад мы только что лицезрели. «Ну, паскудник!» Я замахнулась на него луком, но между нами так удачно для мужика мелькнул толстый ствол сосны. Фигляр уворачивался от двух луков прямо на бегу, продолжая испуганно таращить глаза, иногда что-то невнятно бормотать и даже показывать куда-то нам за спины. Там, собственно, тоже слышался топот и окрики, но отвлечься на них означало бы потерять мужика из виду. Вель, Васей все же бросил назад короткий взгляд и как-то повеселел. А за нами фигляр бежит. Я едва не споткнулась, зато и дотянулась наконец самым кончиком плеча лука до голова мужика, перетянув ему аккурат между лопаток. Мужик покатился по мягкому мху, я успела перепрыгнуть его, Васей пробежал рядом, притормаживая, а вот настоящий фигляр набросился на голого человека с такой ненавистью, будто у него были личные счеты как минимум за десять поколений своих предков. Рут остановился сразу за ними, упершись руками в колени и дико хохоча, даже не пытаясь вытащить оружие. Мар сунул топор обратно за пояс и махнул рукой, не вмешиваясь в драку катавшихся по земле голых тел. Нейтин так и вовсе остановился раньше и теперь смотрел на все происходящее с таким видом, будто уже сто раз пожалел, что не уехал в противоположную от нас сторону с постоялого двора. «Ну что, разнять?» – выпрямился наконец Рут. «Разнимай», – согласилась я. «Похоже, они уже выяснили отношения». Связанные по рукам и ногам мужик и фигляр, даже лежа на телеге, продолжали играть в гляделки. Только мужик смотрел виновато и испуганно, а фигляр – зло. С оленьей головой этот взгляд получался довольно впечатляющим. «Хорошо, что рога совсем короткие», – хмыкнул Мар, по одному из них и щёлкнув ногтем. «А то пропорол бы кого-нибудь, пока вязали». Мы дружно посмотрели на оленьи рога с неприязнью. Хоть они и короткие, но нам здорово от них досталось. Фигляр оказался сильным. «А почему вы его не убили?» Задал закономерный вопрос Нейтин. Мы переглянулись. Почему-то мне это даже в голову не пришло, пока мы вязали фигляра. А теперь было уже как-то не по-воински резать обмотанного веревкой шутника, как овцу. Да и беззащитную овцу для охотника прирезать – неприятная задачка. Другое дело, когда твой враг, ну, или добыча, с тобой на равных. И это честная схватка, в которой он может или победить тебя, или убежать. «Продадим!» – буркнула я, осознав провал. «Кому? Старости? Чтобы этот голожопик и дальше свой зад жителям показывал только из клетки и заплату?» – удивился наемник. «Что же ты такой разговорчивый стал?» – буркнул Рут, полностью повторив мои собственные мысли. «Присматривался!» – пожал плечами Нейтин. «И что насмотрел?» – я запрыгнула на телегу, уже немного привыкнув править после половины дня пути в таком положении. «Я вас просто обожаю», – признался он и сел на край телеги, чтобы придерживать наших пленных. Я усмехнулась и тронула вожжи, заставив флегматичную лошадку, выданную нам помощником старосты, вместе с телегой и платьями на общественные нужды, неторопливо пойти в сторону города. По мере приближения к воротам связанный мужик нервничал все больше, мычал, извивался и скатился бы с телеги, если бы его не подпирали сидевшие вдоль бортов войны. «Да что тебе не имется?» Рут выдернул у него изо рта кляп, свернутый из остатков в платье. «Миленький, пощадите! без попутал!» — взмолился тот. «Еще как попутал!» Орк попытался сунуть кляп обратно, но мужик жалобно завыл на одной ноте. Я любовалась представлением, прекрасно зная о доброте степняка. Я бы точно сдала этого непутевого извращенца городским властям. Постоял бы пару дней прикованным к позорному столбу, Слазь бы на показывал прохожим свой голый зад. без попутал, говорю же вам!» Мужик затряс бородой, указывая на лежащего рядом фигляра. В поле с проверкой за бабами приезжал на телеге, когда те жаловаться начали, что де пугает их кто-то. Вижу, этот вот показывает места свои срамные из зарослей, а бабы верещат. Я тогда посмеялся, Токма. Седмицу так ездил, наблюдал это зрелище а потом в кусты мне приспичило, достал как-то неудачно, так что именно зад из тех кустов и торчал. А бабы точно такой же визг подняли. Вот уже посмеялся я с них. Еще пару раз так напугал. А чего совсем разделся? Я с огромным трудом подавила улыбку и сурово сдвинула брови, так как мужик смотрел прямо на меня. Зато орки за его спиной буквально пока там лежали беззвучно хохача, чтобы не спугнуть. «Да несподручно в спущенных штанах от куста до куста бегать!» Я не выдержала и засмеялась в голос. «Я же только пошутить хотел!» – обиделся мужик. «А этот черт, как давай за мной по лесу бегать добадаться! Да «И сколько это продолжалось?» – Мар утер на вернувшиеся слезы. «Две седмицы», – поник мужик. «То есть ты две недели каждый день приходил сюда?» Раздевался и пугал баб, а потом убегал от фигляра. Васий вытаращился на мужика, как те бабы на его голый зад. «Ну да», — совсем погрустнел тот. «Я же говорю, извращенец», — фыркнула я. «Спасибо, что хоть зад, а не все остальное». Судя по тому, как густо покраснел мужик, об этом он подумывал, и это стало бы следующей ступенью его подшучивания. «Повинись сам, или я лично привяжу тебя к позорному столбу» предупредила я. «Я вас просто обожаю!» — вновь восхищенно повторил Нейтин с самого конца телеги, даже не повернувшись ни разу за все время нашего разговора. В город непутевый извращенец въезжал уже развязанным и даже в оставшемся целом сарафане, потому как возвращаться за его спрятанной в кустах одеждой мы не собирались, хотя бы в воспитательных целях. Он, молча и свесив голову, доехал с нами до центра города где мы получили у дома старосты два часа назад телегу от его помощника, перелез через обрешетку, путаясь в сарафане, тяжело вздохнул, втянул голову в плечи и пошел к дому. Мы ждали, когда же мужик вылетит из дома старосты под ругню последнего, после своего чистосердечного признания. Но было тихо. Подбежавший конюх увел лошадь, телегу закатили в сарай, сидевший на земле фигляр недовольно скалился, а из дома по-прежнему не доносилось ни звука. «Убил он его, что ли?» – пробормотала я, сняв тетиву с и убрав его в колчан. «Да нет, кто-то вон идет», – присмотрелся Рут. Дверь открылась. На крыльцо вышел давишний мужик, уже одетый, как положено. Спустившись к нам, он все так же молча отдал мне в руки кошель с монетами, явно гораздо тяжелее той цены, что нам полагалось за фигляра. Тяжело вздохнул и развел руками. «Староста!» Дошло до меня.